Пора. Я жутко соскучилась по Каю. Наверное, если бы увидела его, побежала бы к парню и обняла изо всех сил. Вот только такой возможности у меня не было. Я, учитывая критическое отношение Кейла к нему, я понимала, что если и получится полностью освободить Кая, лучше вести себя как можно более разумно. Наступила пятница, и я вновь словно на иголках. Особенно волнение нахлынуло в восемь вечера. К этому моменту. Кай должен был явиться к Торду. Я не сомневалась в Кае. Более того, считала, что он способен даже на большее, чем я себе могла представить. Но герцог изначально дал понять, что негативно настроен к моему перечеркнутому. а значит, легко Каю не будет. Что-нибудь известно о встрече Кая и Торда? Я спросила у Дуона, как только он вошел в комнату. Она только началась. Парень расстегнул пуговицы на черном строгом пальто. «Ты опять нервничаешь?» «Боюсь, что аристократы могут заведомо с пренебрежением отнестись к Каю». «Так и будет. Ты умеешь успокаивать». Я разговаривал с Каем. Что бы ни происходило на встрече, я в нем не сомневаюсь. «Я тоже, но мне все равно тревожно. Как только встреча будет окончена, я направлю к тебе человека, который расскажет, как она прошла». Время ожидания давалось тяжело. Тем более оно длилось слишком долго. По моим ожиданиям, их разговор должен был продлиться около получаса, максимум час. Но вот уже наступила полночь, а человек до да всё все еще не пришел. Может, да он забыл направить его ко мне? Когда уже наступил час ночи, я собиралась пойти к парню, но входная дверь внезапно открылась, и на пороге возник высокий жилистый мужчина лет 50. Доброй ночи, леди Ирене, произнес он, кланяясь. Но дело это так, что сразу становилось ясно. Этот мужчина — непростой человек. Прошу прощения за поздний визит. Мне было приказано явиться к вам и доложить о встрече господина Гранта и герцога Торда. Она только сейчас закончилась. Я удивленно разомкнула губы. Нет, она продолжается. До сих пор? Как? О чем они разговаривают? Возможно, мой голос толком не выдавал эмоций, но внутренне у меня все сжалось. И мысли треснули. Почему их встреча настолько длительная? У Кая проблемы? Я за считанные мгновения накрутила себя настолько, что казалось еще немного, и моя голова взорвется. Но уже вскоре я от этого мужчины узнала, что все более чем замечательно. Вот только выдохнуть я смогла лишь в тот момент, когда от этого мужчины узнала все, что он мог мне рассказать. Как оказалось, Кая ждал не только торт а около дюжины высокопоставленных аристократов. Это не удивило. Я предполагала, что такой громкий спор привлечет внимание, и разговор с настолько нашумевшим перечеркнутым захотят послушать. Но не потому, что ждут от него чего-то, а как раз наоборот, ради потехи, чтобы имелись свидетели моего позора. Из-за того, что я настолько громко на светском мероприятии утверждала, что перечеркнутый может что-то значить, и то, что торт ошибается в своих суждениях, То, что встрече был не только торт, нам было только на руку. Чем больше свидетелей величия Кая, тем лучше. Но то, что они изначально приняли его враждебно и с пренебрежением, было ясно и без уточнений. Как сказал этот мужчина, отправленный ко мне Доном, понадобилось около десяти минут, чтобы их пренебрежение испарилось. Господин Грант показал себя великолепно. Высокопоставленные господа были от него под таким впечатлением, Что встреча длится до сих пор. Основные вопросы уже решены. Сейчас просто разговор. Предполагаю, что господа просто пытаются лучше узнать вашего перечеркнутого. Вы так и не сказали, о чем они разговаривают. Тем много, они разнообразны. Корпорации этих господ находится на вершинах своих ответвлений. Можно сказать, что они скелет экономики империи. Их разговоры могут быть тяжелыми, но господин Грант легко вошел в них. Словно это его среда, и даже больше. Его рассуждения заставляют задуматься. Я тоже под впечатлением леди ранее. И мне не хочется в этом признаваться, но… Изначально я опасался, что вы проиграете спор. Вернее, шансов на ваш выигрыш заведомо не было. Почему? Герцог торт из тех людей, которые терпеть не могут проигрывать. Зная его характер, я был уверен в том что он любыми способами выставит вашего перечеркнутого никчемным дураком. Изначально он именно это и пытался сделать, но господин Кай не позволил ему этого. В итоге герцог Торт при всех признал свой проигрыш, и это значит куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Если человек, который терпеть не может проигрывать, в итоге признал проигрыш, более того, и сделал это прилюдно, значит, Кай действительно произвел на него впечатление. А уже это было началом чего-то нового и грандиозного, невиданно масштабного. Я зашла на кухню, взяла вино и коньяк, после чего направилась в кабинет к Деону. Коротко постучала и вошла внутрь. «Немного выпьешь со мной?» — спросила. «Повод?» он отвел взгляд от ноутбука и посмотрел на меня. «А если его нет, откажешь? Разве я могу тебе хоть в чем то отказать?» Я выпила совсем немного. Буквально половину бокала вина. Но именно в таком количестве я нуждалась. Чтобы немного расслабиться и отпраздновать победу Кая. Да тоже выпил немного коньяка. Для такого огромного парня это вообще было ничем. Тем более слухи утверждали, что членов императорской семьи алкоголь никаким образом не берет. Но смотря на Деона, я невольно напряглась. А все потому, что временами у меня инстинктивно возникало желание забрать у него сигареты и алкоголь. Ведь я сама принесла ему коньяк. Почему ты так смотришь на меня? Да он положил руку на подлокотник. Выглядел вальяжно, словно массивный, опасный, но сейчас ленивый хищник, который тем не менее мог любого растерзать за считанные мгновения. И такого человека я хотела отчитать за курение и алкоголь, тем более да он прибегал к ним в умеренных количествах. Просто так. Я пожала плечами и отвела взгляд. Больше отвлекать Дона я не могла. И так была рада тому, что мы вот так немного посидели. Поэтому уже вскоре я ушла. Вернувшись в свою спальню, упала на кровать и неожиданно для себя заснула крепко и сладко. Прошел еще один день. Каем мне так и не удалось встретиться. Его опять поместили под стражу, но, насколько мне было известно, весь высший свет безумолку говорил о нем. Примечательно было то, что Анаис тут же настрочила пост в соцсети, в котором говорилось о том, что есть плохие люди, и хорошими они никогда не станут. Чаще всего следует присматриваться к статусу, ведь он важнее всего. Он отображает человека. На самом деле пост был очень длинным и с множеством ее мыслей. То, что Анаис имела в виду Кая, я поняла сразу. А если понимать это, можно рассмотреть и суть поста. В нем сестра топила Кая в грязи. Указывая знати, что вводиться с перечеркнутыми не стоит. Они ниже аристократов лишь рабы не люди, которые к себе такое отношение заслужили. Судя по всему, ее сильно задело то, что моего перечеркнутого, сейчас настолько сильно восхваляли. По большей степени это бросило света на меня: ведь, как мне передали, моя значимость среди аристократии выросла. Меня считали доброй и разумной. Той, которая рассмотрела бриллиант в грязи и решила помочь перечеркнутому, который действительно мог помочь империи, и сделала я это несмотря на то, что это могло бросить тень на мою репутацию, то есть мой спор с Тордом дал больше, чем я ожидала, и Анаис это выводила из себя. Вот только стоит также отметить, что сестра была достаточно пустоголовой, чтобы не осознать, что ее пост могут понять превратно. а именно это и произошло. Все решили, что Анаис топит в грязи простолюдинов и утверждает, что они не люди. А значение имеет только знать. Уже вскоре пост был удален. Но было поздно. Он разошелся везде, где только можно. Заваривая себе кофе, я читала новости. В какой-то степени даже наслаждалась ловушкой, в которую сестра сама себя загнала. Правда, я опять все сошло с рук. Буквально к вечеру она записала видео, которое выставила на своей странице. В нем она и вновь рыдала, просила прощения и всячески пыталась объяснить, что ее поняли превратно. Говорить открыто про Кая она не могла, поэтому просто обобщила, что имела в виду преступников, которые причинили много вреда обычным жителям. Это видео тут же расплылось по сети, и все тут же растаяли. Утверждали, что действительно не так, поняли Анаис. Она ведь не могла сказать ничего плохого, так как является настоящим ангелочком с безгранично светлой душой. Даже пророчество подтвердило, что она принесет свет в Империю. А то, что пост был написан настолько сумбурно, объяснялось тем, что сестра беременна. Все это дало мне понять, что она из действительно любили. Как знать, такой обычный народ. В основном из-за пророчества, нежной, милой внешности и умению манипулировать людьми через слезы. А мне до боли и личного безумия хотелось, чтобы она наконец-то поплатилась, получила то, что заслуживает. И, кажется, этот день настал. В воскресенье был очередной бал. Вновь в честь Анаисы предстоящей свадьбы. Идти туда и смотреть на то, как она купается в восхищении окружающих, у меня не было ни одного желания. Тем более у меня возникало ощущение, что она может попытаться очернить Кая. Но в субботу вечером ко мне подошел Дуон. Наступило время покончить с ней, сказал он, скользнув взглядом по экрану телевизора, на котором шел ролик про Анаис. Ты готова? Еще как? Но тогда я не знала, насколько все будет хрупко. Настолько, что одна малейшая ошибка может привести к концу всего. Их допускать ни в коем случае нельзя.